Бонд мчался по трассе на своем Астон-Мартоне ДБ-3. Он поехал в объезд, чтобы избежать вечной пробки в Рочестере. Выскочив на свободное пространство, Бонд снизил скорость, взял с сиденья большую металлическую коробку с сигаретами Морланд, достал одну и закурил. Он специально выбрал этот путь, чтобы взглянуть поближе на рекалверские владения Голдфингера на Темзе. Машина была из гаража секретной службы. Ему предложили на выбор эту или Ягуар он предпочел ДБ-3. В принципе, любая из этих машин отвечала его легенде и соответствовала избранному им образу достаточно обеспеченного молодого человека, несколько авантюрного склада, любящего красиво пожить. Но у ДБ-3 были определенные преимущества. Выигрышный серо-стальной цвет и кое-какие дополнительные устройства, которые могли пригодиться, например, тумблеры, меняющие тип и цвет задних и передних фар, на случай, если ему придется кого-нибудь преследовать в ночи или кто-нибудь будет преследовать его. Усиленные стальные бамперы, задний и передний, длинноствольный кольт 45-го калибра под водительским сиденьем, замаскированный под радиоприемник специальный аппарат для слежения, именуемый Гомером, и множество тайников, которые вряд ли обнаружили бы самые дотошные таможенники. Теперь следовало обдумать версию, выдвинутую М. Она была вполне логичной. Русские славились своими вечными проблемами с выплатой денег сотрудникам. Их резидентам вечно не хватало средств, и люди жаловались в Москве, что не могут даже поесть нормально. Возможно, СМЕРШ не мог выбить денег у МГБ, а может МГБ не могло вытрясти валюту у Минфина. Но это была вечная история, бесконечные денежные проблемы, результатом которых были упущенные возможности, нарушенные обстоятельства и опасно длинные радиопереговоры. Поэтому было бы вполне логично иметь за границей своего банкира, который бы поставлял валюту не только центру, но и получал достаточную прибыль, чтобы обеспечивать загрансеть СМЕРШа без помощи Москвы. И не только это. Голдфингер к тому же наносил значительный ущерб валютно-финансовой системе вражеской державы. Если все действительно так, то это абсолютно в духе СМЕРШа. Великолепно разработанный план, безошибочно осуществляемый выдающимся человеком. И этим, думал Бонд, мчась по серпантину дороги в чатам, вполне можно было объяснить стремление Голдфингера иметь все больше и больше денег. Верность долгу. СМЕРШУ, возможно, желание получить Орден Ленина были вполне достаточными побудительными мотивами для получения дополнительных 10-20 тысяч долларов при благоприятных условиях. Голдфингер делал деньги не для себя. Он делал их, чтобы завоевать мир. Риск быть пойманным за руку, как в случае с Дюпоном, ничего не значил. Почему? А чем, собственно, грозило ему привлечение его к суду английским банкам, если, допустим, провалится одна из его контрабандных операций? Двумя годами? Тремя? Бон снова прибавил скорость, продолжая следовать своим мыслям. Значит, в 1937 году юный Голдфингер был заслан СМЕРШем в Англию с потайным поясом, набитым золотом. Он, видимо, проявил свои незаурядные способности в период обучения в специальной школе в Ленинграде. Вероятно, ему было сказано, что скоро начнется война, ему нужно закрепиться и начать спокойно аккумулировать средства. Голдфингер не должен был ни при каких обстоятельствах пачкать руки, встречаться с агентами, передавать сообщения. Возможно, какие-то условные знаки были оговорены, объявления в газетах, рекламные объявления и т.д. Например, продается поддержанный Бентли цена 5000 фунтов стерлингов. Или тысяча, или две. И Голдфингер в условном месте оставлял слитки на 1 2 пять тысяч. Определенный мост, дерево, камень в какой-нибудь речушке, в любой точке на территории Великобритании. И он никогда не возвращался вновь к использованному почтовому ящику. Изъятие оттуда сокровищ было уже заботой центра. Позже, после войны, когда Голдфингер стал процветающим бизнесом, значительной фигурой – Мосты и деревья перестали служить почтовыми ящиками. Теперь ему назначали даты и называли номера камер хранения на вокзалах. Но по-прежнему действовал приказ, запрещающий Голдфингеру возвращаться и подвергать себя риску. Возможно, он раз в год получал инструкции во время случайной встречи в парке, в письме, сунутом в карман во время путешествия на поезде. Но всегда фигурировали золотые слитки, одинаковые, безликие, Происхождение которых было невозможно установить, если не считать микроскопической буковки Z, которой он тщеславно метил свои изделия и которую унылый бульдог, именуемый полковником Смизерсом из английского банка, случайно обнаружил. Бонд ехал теперь между бесконечными фруктовыми садами Фавершема. Сквозь смог пробилось солнце. Слева вдалеке сверкала темза, по которой шли танкеры, торговые суда до потопные голландские баржи. Бонд свернул с Кентерберийского шоссе налево, поехал по дороге, идущей через мир Бунгала, страну вечных каникул – Уитстабл, Хернбей, Бирчингтон, Маргейт. Он сбавил скорость до 50 миль в час, сосредоточился, собирая мысли в единое целое, подобно тому, как два дня назад он собирал ночью фоторобот Голдфингера. Вливая ежегодно миллион-два в глотку СМЕРШа, продолжал размышлять Бонд – Голдфингер готовил запасы, трудился, откладывая полученную прибыль до той поры, когда в Кремле зазвучат фанфары и все золото пойдет в дело. И никто не подозревал, что Голдфингер, ювелир, металлург, обитатель Рикалвера и Нассау, уважаемый член клубов Блэйдс, Роял Сентмарк в Сандвиче, был одним из величайших заговорщиков всех времен и народов, что он финансировал по всему миру агентуру СМЕРШа «Смерть шпионом» аппарата смерти Высшего Совета. Только М. догадывался о том, что из себя представляет Гулдфингер, и только Бонд об этом знал. И вот он, Бонд, волею случаю истечения обстоятельств, начавшихся с поломки самолета в другой части света, противостоит этому человеку. Бонд мрачно хмыкнул. Как часто в его профессии тоненькая ниточка совпадений вырастала в огромную паутину, закрывающую небо. И теперь ему снова предстояло очистить это небо. Интересно, чем? Сумкой с клюшками для гольфа? Впереди появился небесно-голубой Форд с желтыми крыльями. Бонд механически нажал на клаксон, два коротких вежливых гудка. Реакции не последовало. Форд продолжал ползти на скорости 40 миль в час. Кому может прийти в голову ехать быстрее, чем на этой вполне респектабельной скорости? и Форд продолжал спокойно закрывать дорогу. Бонд сделал рывок, надеясь заставить водителя Форда посторониться, однако в результате ему пришлось резко тормозить, поскольку реакция опять не последовала. Черт бы его побрал! Ну, конечно! Очередной чайник, весь напрягшийся, судорожно вцепившийся в руль, да еще и в котелке. Ладно, подумал Бонд, шут с ним. Он притормозил и обогнал Форд справа. Дурак чертов! Проехав еще пяток миль, Бонд оказался в Хернбей. Мэкстоун остался правее. Над головой пролетели три самолета Супер Сейберс и исчезли за горизонтом, как бы нырнув вниз. Бонд слышал, как взревели при посадке двигателя и замолчали после приземления. Он доехал до развилки. Левый дорожный знак указывал на рекалвер. Бонд притормозил, но останавливаться не стал. Нечего здесь лишний раз мелькать. Он двинулся дальше, внимательно глядя по сторонам. Береговая линия была слишком открытой, чтобы можно было здесь что-либо сделать с траулером, кроме как держать его тут на приколе. Вероятно, для загрузки Голдфингер использовал Рамсгейт, тихий маленький порт, где таможенники и полицейские были по преимуществу озабочены поисками бренди, вывозимого из Франции. Между дорогой и берегом шла густая полоса деревьев, Виднялись крыши и фабричная труба средней величины, из которой тянулась тоненькая струйка дыма или пара. Должно быть, это было именно то, что он искал. Скоро появились ворота, перекрывающие длинную дорогу. На них висела табличка Теннет Alloys» и внизу «Вход воспрещен, кроме деловых визитов». Все выглядело вполне респектабельно. Бонд медленно ехал дальше. Больше смотреть было не на что, и он свернул вправо к Рамсгейту. Наступил полдень. Бонд изучил двухместный номер с ванной комнатой на последнем этаже отеля Channel Пакет, разобрал багаж и спустился в бар. Там он выпил водки с тоником, съел пару великолепных сэндвичей с ветчиной и большим количеством горчицы, сел в машину и неторопливо двинулся в клуб Royal Сентмарк. Бонд со своими клюшками прошел прямо в служебное помещение и увидел там Альфреда Блейкинга, приделывающего к тележке новое колесо. «Привет, Альфред!» Тот резко поднял голову, и его загорелое лицо расцвело в широкой улыбке. «Не как мистер Джеймс!» Они обменялись рукопожатиями. «Прошло ведь лет 15-20, «Нет?» «Что привело вас сюда снова, сэр?» «Только недавно мне кто-то говорил, что вы занимаетесь дипломатической работой или что-то в этом роде, все время за границей. Я очень рад. По-прежнему на стильный замах, сэр?» Альфред Блейкинг изобразил ровный настильный удар клюшкой. «Боюсь, что да, Альфред. Так и не нашлось времени заняться этим. Как поживают миссис Блейкинг и Сесил?» «Не могу пожаловаться, сэр. Сесил участвовал в прошлогоднем чемпионате в Кенте. Я надеюсь, что в этом году он выиграет, если, конечно, будет побольше времени проводить на площадке». Бонд прислонил сумку с клюшками к стене. «Было приятно снова оказаться здесь». С тех давних пор в клубе ничего не изменилось. Будучи подростком, он целые дни проводил на этой площадке. Блэкинг всегда говорил, «Немного практики, мистер Джеймс, и вы станете великим игроком. Правда, станете. Только вам необходимо избавиться от этого настильного замаха и побороть желание загнать мяч подальше с глаз, когда в этом нет необходимости. Год-два, и я сделаю из вас чемпиона». Но что-то подсказывало Бонду, что ему в жизни не придется много играть в гольф. Да, со времени его последней игры на этом поле прошло около 20 лет. Он никогда не заезжал сюда, даже когда был занят делом с кодовым названием «Лунный гребень» в Кингсдауне, что в 10 милях отсюда. Возможно, это просто сентиментальные чувства. После Сент-Марка Бонд достаточно часто играл в гольф по выходным, когда был в штаб-квартире, но всегда неподалеку от Лондона. В Хантер-коме, Свинли, Суинли, Саннингдейли, Беркшире. Его гандикап поднялся до девяти, но это была настоящая девятка. «Как насчет игры, Альфред?» Блейкинг посмотрел на автостоянку за окном и покачал головой. «Боюсь, что вряд ли, сэр. В это время года в середине недели мало кто приезжает. А с тобой?» «Извините, сэр, но я занят. Должен играть с членом клуба. Я с ним играю ежедневно в два часа». А Асесил уехал на другую площадку потренироваться перед чемпионатом. «Какая жалость! Но надо же такому случиться! Сколько вы здесь пробудете, сэр?» «Недолго. Ладно, неважно. Я погоняю мяч с Кэдди. А с кем ты играешь?» «С мистером Голдфингером, сэр». Альфред выглядел удрученным. «Голдфингер? Я с ним знаком. Мы с ним встречались в Штатах». «Правда, сэр?» Альфред явно не мог поверить, что кто-то может быть знаком с Голдфингером. Он внимательно смотрел на Бонда. Ожидал продолжения. Он хорошо играет? Так себе, сэр, где-то на уровне девятки. Он должно быть весьма серьезно к этому относится, раз играет с тобой каждый день. В общем, да, сэр. На лице Блейкинга появилось хорошо знакомое Бонду выражение, означавшее, что профессионал не очень лестного мнения о каком-то члене клуба, но он был слишком хорошим служащим, чтобы сказать об этом вслух. Бонд улыбнулся. Ты все такой же, Альфред! Иначе, говорят, ты имеешь в виду, что кроме тебя с ним больше никто играть не будет, так? Помнишь Фаркерсона? Самый медлительный игрок во всей Англии. Я помню, как ты с ним играл 12 лет назад. Ладно, давай выкладывай, что там с ним не так с этим Голдфингером. Это вы не изменились, мистер Джеймс, засмеялся Блейкинг. Вы всегда отличались наблюдательности. Он подошел ближе и понизил голос. Дело в том, сэр, что некоторые члены клуба считают что мистер Голдфингер не совсем честно играет, подправляет мяч и все такое. Блэкинг взял клюшку и начал ею постукивать по полу возле воображаемого мяча, глядя при этом в сторону воображаемой лунки. «Посмотрим, можно ли пробить одним ударом. Как вы считаете, Кэдди?» Альфред фыркнул. «Ну и, конечно, к тому времени, когда он перестает постукивать по земле, мяч уже поднялся на дюйм, и его вполне можно добросить одним ударом». Лицо Блэкинга снова стало замкнутым, и он уклончиво добавил. Но это сплетни, мистер Джеймс. Я никогда ничего не замечал. Очень спокойный джентльмен, живет в рекалвере. Когда-то он бывал здесь почти постоянно, но в последние годы проводит в Англии всего несколько недель. Звонит и спрашивает, не хочет ли кто-нибудь сыграть, и когда никого нет, играет с Сессилом или со мной. Сегодня утром он тоже звонил, интересовался, нет ли желающих. Иногда сюда заезжает кто-нибудь посторонний. Альфред Блейкинг вопросительно посмотрел на Бонда. «Может быть, вы сыграете с ним сегодня? А то жалко, приехали сюда впервые за столько лет и не поиграете. К тому же вы с ним знакомы. А то он может подумать, что я специально держу его за собой, а это нехорошо. Глупость, Альфред. Тебе нужно зарабатывать на жизнь. Почему бы нам не сыграть втроем?» «Он не согласится, сэр. Говорит, это слишком долго, и я полностью с ним согласен». «И не беспокойтесь обо мне, у меня полно работы на складе, и я с удовольствием ею займусь». блэкинг глянул на часы. «Он должен явиться с минуты на минуту. У меня есть для вас Кэдди. Помните Хоупера?» Он громко засмеялся. «Еще один человек, который будет рад снова увидеть вас здесь». «Хорошо, спасибо, Альфред. Будет любопытно посмотреть, как этот малый играет. Но почему бы не сказать ему, что я заехал починить клюшку? Старый член клуба. Играл здесь еще до войны». «Держись, естественно, не говори, что рассказывал мне о нем. А я пока останусь на складе и дам ему возможность сделать выбор, не оскорбляя меня. Вдруг ему моя физиономия не понравится, а? Договорились?» «Хорошо, мистер Джеймс, предоставьте это мне». «А вот и его автомобиль, сэр». Блэкинг указал на окно. В полумиле ярко-желтый лимузин сворачивал к клубу. «Забавная колымага. Вроде тех, которые приезжали сюда, когда я был мальчишкой». Бон смотрел на старый Rolls-Royce серебряная тень, важно плывущий по дороге. Красивая машина. На серебряном радиаторе и алюминиевом щите под лобовым стеклом ярко играло солнце. Багажник на крыше тяжелого лимузина, такого страшного двадцать лет назад и такого красивого теперь, был из отполированной латуни, так же как большой клаксон и две фары, глядящие на дорогу свысока. Весь лимузин, за исключением черной крыши и черных окантовок окон, был лимон на желтого цвета. У Бонда мелькнула мысль, что этот южноамериканский президент явно скопировал его со знаменитого желтого экипажа, в котором лорд Лонсдейл ездил в дерби и эскот. За рулем виднелась фигура в плаще и фуражке песочного цвета. Большое круглое лицо было наполовину закрыто защитными шоферскими очками. Рядом располагался коренастый человек в черном, В котелке, плотно сидящем на макушке. Оба смотрели прямо перед собой, сохраняя странную неподвижность, как будто они ехали в катафалке. Машина приближалась. Казалось, что глаза сидящих в машине смотрят через стекло прямо в глаза Бонда. Он инстинктивно отступил вглубь помещения, улыбнулся, поймав себя на этом, взял чью-то клюшку и стал задумчиво постукивать ею по деревянному полу.